Глава 8, 1904 год, 22 мая, Ляо Ян. Раннее утро, 5 часов. Солнце, туман, тишина. И тут вся эта идиллия разорвалась орудиями, которые в взахлеб, перебивая друг друга, стали читать свой рэп или исполнять какую-то кошмарную композицию в стиле акапелла. Стрелять начало все, что могло добрасывать свои снаряды до японских позиций. Каждая дивизия имелась штатно по дивизиону длинноствольных 87-мм полевых пушек и два дивизиона 107-мм полевых гаубиц. Плюс в интересах корпуса Рененкампфу был придан дивизион 107-мм тяжелых пушек и два дивизиона 152-мм тяжелых гаубиц. Имелись и полевые мортиры калибром 152 мм и 203 мм, но они до японцев не добивали. Но это все штатная полевая артиллерия. Дополнительно для укрепления обороны корпус имел два отдельных артиллерийских полка, укомплектованных 107-мм полевыми гаубицами, и целую батарею 152-мм осадных пушек, приданных Рененкампу для контрбатарейной борьбы. Кроме того, Ляо Ян был усилен двумя железнодорожными дивизионами 127-мм орудий, одним 203-мм и одним 305-мм. Само собой, морских орудий для Сила! Огромная сила. Где шрапнелью, где осколочно-фугасными снарядами, она и ударила. И если полевая артиллерия работала обычными снарядами, то железнодорожная оперировала игрушками новыми, которые с собой привезла. Кроме стреловидной шрапнели, там имелись и гранаты нового типа. Точнее, бомбы, если в старой классификации говорить. Это были большого удлинения относительно тонкостенные стальные чушки, у которых вдоль внутренней поверхности корпуса плотно укладывалась спираль из насеченной стальной проволоки. У 127-мм в один слой, у 203-мм в два, у 305-мм в три. Ну и взрывчатое вещество было не просто пероксилином в том или ином варианте или там тротилом, а смесью на основе гексогена. Ганс Геннинг в 1899 году получил патент на способ производства этого лекарственного препарата. А в 1900 году в России уже открылась небольшая фабрика по его выпуску. Совсем крошечная, чтобы не привлекать излишнее внимание. В 1901 году еще одна покрупнее. В 1902 еще три. И все разбросаны на просторах России, прикрывшись совершенно нейтральными названиями. Так что к началу 1904 года в распоряжении императора были определенные запасы гексогена, которые он и применил, чтобы локально усилить свою артиллерию. Много ведь не требовалось, чья не первая, мировая, не вторая. Тот же 127 миллиметровый снаряд массой около 30 килограммов вмещал порядка 4 с гаком килограммов взрывчатого вещества. Ну, пусть 5 кило для ровного счета. На тысячу таких подарков требовалось, соответственно, 5 тонн взрывчатки, для производства которой нужно было всего 2 тонны гексогена. Много, но вполне терпимо. И он мог себе это позволить. Но, увы, корабельные снаряды Тихоокеанского флота и второй й переоснастить не успели. Хотя император хотел. Тянули до последнего, опасаясь утечек, вот и умудрились перехитрить сами себя. Ну не суть. Главное, железнодорожная артиллерия под ляуяном вдарила так, что земля затряслась. Особой надобности накрывать едва копавшиеся японские силы ни 203 миллиметровыми, ни 305 миллиметровыми снарядами, да еще такими мощными, не было. Там и калибры пожиже справились бы. Но Ренкамф ударил, считая, что хуже не будет. Так и оказалось. Деморализация от обстрела такими тяжелыми калибрами стала чудовищной, не столько убивая, сколько раздавливая психику в лепешку. А потом вперед пошла пехота и полетел дирижабль. Наступление Рененкамп проводил силами сразу двух дивизий, стремясь массировать свои невеликие силы. При этом артиллерия не прекращала долбить, ведя огонь на подавление и не давая японцам сильно высовываться и обстреливать наступающую русскую пехоту. Сначала выключились 305 миллиметровые орудия, потом 203-мм, 152-мм и 127-мм. Дальше 107-мм, наконец, когда до японских позиций было около 150 метров, замолчали 87-мм пушки из-за угрозы поражения своих. Японцы не строили оборонную шалонированную в глубину. Это пока применялось только русскими вкупе с концепцией гибкой обороны. Поэтому проводить так называемое артиллерийское наступление не было смысла. Некуда его вести. Вот стволы и замолчали. А солдаты, не теряя ни секунды, бегом ринулись вперед, стремясь как можно скорее достигнуть вражеских траншей. Все роты, взводы и отделения были поделены на рабочие тройки, звенья. каждой из которых двое держали стрелковое оружие на изготовку, готовясь прикрывать товарища. А третий шёл с гранатой в руке и готовился ее кинуть. Ничего хитрого. Обычная немецкая колотушка копеечной цены, терочный запал, начинка амматолом, банальность. Хотя и не все одно опережающее эпоху. Секунда, вторая, третья. И солдатики единым порывом дернули за фарфоровые кольца. А потом гранаты полетели в траншеи, откуда уже начали потихоньку высовываться японцы. По их любопытным моськам, правда, тут же стреляли прикрывающие. Но все одно, требовалось спешить. Раз! И волна взрывов прокатилась по траншеям. Не очень стройная, не очень ладная. Кое-где и мимо гранату бросили. Где-то и метатели пристрелили. Но и того, что прогремело, хватило с избытком. Сбежав на бруствер, бойцы, не спускаясь, начали расстреливать все, что копошилось внизу. Во все, даже в казалось мертвые тела, летели контрольные пули. Благо, что русские карабины и левер-экшен позволяли работать очень быстро и ловко. И тут японская пехота, расположенная в тылу, включая отошедшие части ноги Оку и Нодзи, перешла в наступление. Маршал Уяма не мог упустить такой возможности, ведь русских был вон раз-два и обчелся. Всего две дивизии, причем на японских позициях, а не на своих. Массы станковых пулеметов и легких полевых гаубиц у них не было. А значит что? Правильно, их нужно попытаться достать. Никаких условностей, никаких приготовлений, никакой потери времени. Просто всем, кто был еще на ногах, был отдан приказ примкнуть штыки и в атаку. Он бросил в атаку всех, вообще всех, даже поваров и конюхов. И сам, достав из ножен свой клинок, пошел в бой. Смерть или победа? Позор его от поражения был настолько нестерпим, что он иначе поступить не мог. «Банзай!» — раздалось громовое эхо над полем. И огромная масса людей, бесформенной, рассеянной толпой, побежала вперед. В атаку, пытаясь перекричать свой страх перед казалось непобедимым противником, пытаясь утолить свою ярость в крови этих проклятых гайдзинов. И тут в дело вновь вступили 127 миллиметровые морские пушки железнодорожных дивизионов. Две дюжины стволов ударили на пределе своей скорострельности штрапнелью. То и самое, со множеством стрелок вместо свинцовых шариков. Плюс им подтягивали 203 миллиметровый дивизион и 305-мм, неспособные, конечно, даже близко достигать такой плотности обстрела. А вдоль фронта двинулся дирижабль, который только этого и ждал. Собственно, эта контратака была предсказуема. Поэтому Рененкамп решил усилить плотность огня из-за его счет. И без него, конечно, справились бы, как он думал. Но если дирижабль есть, то почему он должен простаивать? Большая, густая... Очень сильная эшелонированная безумно рушащая толпа попала под ураганный обстрел. Смерть с небес, стальной дождь, как только потом этот обстрел не называли, но сильная разреженность толпы и ее непомерная величина давали себе знать. Шрапнели и летели больше в землю, и японцы умудрялись прорываться к позициям русской пехоты, впрочем, им это не сильно помогало. Карабины Браунинг, ручные пулеметы Матсона сметали их по мере набегания. Ведь действительно густой толпы не получилось, способной задавить своей массой. А тот разреженный рыхлый пирог, что прибывал, можно было вполне умиротворять ружейным пулеметным огнем. Благо, что карабины давали боевую скорострельность на уровне или даже выше, чем у СКС-45, либо М1 «Гарант». А ручные пулеметы того выше, плюс гранаты. Их у бойцов хватало. Поэтому то и дело в этой трескотне выстрелов раздавали взрывы. Бум-бам-бабах! На генеральных позициях русских тем временем не зевали. Увидев этот апокалиптический зер что устроили японцы, Командиры батареи 87 миллиметровых легких гаубиц и станковых пулеметов начали действовать. Станкачи выдергивались из дзотов и, подхватив на руки, бегом тащили вперед, стараясь выйти на позиции прикрытия. А легкие полковушки пришлось сворачивать, впрягая в конные упряжки и вывозить вперед. Можно было и так катить, но слишком далеко, и все в темпе, в темпе, с языком на плече. Бум-бум-бум! Заработали с закрытых позиций остальные орудия, стремясь насытить фронт огнем шрапнельных и осколочно-фугасных снарядов. Реннкамп как не ожидал, что контратак будет такой. БАМ! БАМ! БАМ! Наконец застучали многочисленные 87-миллиметровые легкие гаубицы, накрывшие просто стеной разрыв в ближайшую полосу обороны. Метров 150 перед занятыми русской пехотой и японскими траншеями. «Тра-та-та! Тра-та-та!» -та, – подключились станковые пулеметы, занявшие удачные позиции для обстрела набегающей пехоты поверх голов своих солдат. Стреляло все, что могло стрелять, а что не могло, сбрасывало флешеты. Даже несколько сотен казаков, что стояли в тылу корпуса для нужд тылового хранения разъездов, и те готовились атаковать белым оружием, прикрывая отход своей пехоты, если та дрогнет и побежит. Конь Павла Карловича, постоянно всхрапывая и нервничая, медленно ступал ногами по измученной земле. А он сам с трудом удерживал душевное равновесие, наблюдая развернувшуюся перед ним поистине апокалиптическую картину. Японцы отошли. Бросили свои тяжелые вооружения, а боссы в полном беспорядке бежали. Но оставили после себя целое поле трупов. Именно трупов, поэтому оказывать медицинскую помощь раненым было некому. Своих бы обслужить. Поэтому Ренненкамп выпустил казаков, чтобы те оказали последнее милосердие тем японцам, кто имел среднее или тяжелое ранение. То есть почти всем, кто остался живым на поле после завершения боя. Потому как все, кто мог ходить, сбежали. Это была катастрофа. Он никогда не видел столько смертей. Сразу, в одном месте. Трупы, трупы, трупы. Везде одни трупы. Куда ни глянь. Он просто не знал, что со всем этим делать и как дальше жить. Война войной, но это, это было чем-то запредельным. Его конь остановился возле тела в дорогом мундире. Он осторожно слез с коня и перевернул труп. Так и есть. Это был маршал О'Яма. Стреловидная шрапнель попала ему в живот и бедро. Он упал. И был добит флешетой, пробившей насквозь его грудную клетку. Японская армия была разбита. Но она и не могла выиграть. Слишком несоизмерим был технический уровень оснащения войск тактики организации. Японцы пытались, честно пытались, но что не могли. Применяя устаревшие тактики приема, они стали слишком уязвимы. Отсутствие современной полевой артиллерии, способной вести контрбатарейную борьбу, не оставляло никаких шансов. Да, Дирижабль стал сюрпризом, но он удивил всех. Никто ведь до конца и не знал, зачем император возится с этими удивительно дорогими игрушками. Оно вон что оказалось. Впрочем, Дирижабль не изменил ничего. Даже той артиллерии, что у Ренинкампфа имелось, хватало для уверенной победы. Но, может быть, не совсем в лоб, но с и от обороны. Впрочем, в этой последней атаке японцы почти что добились невозможного. Они практически прыгнули выше головы. Еще бы немного, еще чуть-чуть. Не будь дирижабли, они бы дорвались до ближнего боя и могли вынудить дивизии отойти. Да как отойти? С огромными потерями. Но обошлось. Ну как обошлось? Дивизии устояли, но до половины личного состава корова языком слезнула, да и остальные оказались в немалой степени деморализованы. Славная победа, страшная победа, колоссальная победа!